Глава 96 шестая. После этого Лила говорила еще о чем-то без особой связи и логики. «Поздравляю, у тебя очень красивый и умный муж. Рассуждает как верующий, хотя сам атеист столько знает об античности. Да и вообще куча всего, например, о Неаполе. Мне даже стыдно стало. Я вот неаполитанка, ничего этого не знаю. Дженера растет, им больше моя мать занимается, чем я, но учится хорошо». С Энцо у нас все нормально. Много работы мало видимся. А вот Стефану сам роет себе могилу. карбинеры нашли у него в подсобке краденый товар. Уж не знаю, какой именно. Его арестовали. Правда, сейчас выпустили, но он теперь тише воды, ниже травы. У него нет ни гроша. Это я даю ему деньги, а не он мне. Видишь, как все меняется. Осталась бы я, сеньора и карачи, тоже погибла бы. Осталась бы без штанов, как все карачи. Но, к счастью, Я Рафаэлла Чарулла, директор вычислительного центра у Микеле Салары с окладом в 425 тысяч лир. Теперь моя мать ведет себя как королева, отец мне все простил. Брат тянет из меня деньги, пед ночью только и рассказывает, как меня любит а их дети зовут меня тетушкой. Работа скучная, все совсем не так, как мне вначале казалось. Все так медленно, столько времени приходится ждать. Надеюсь, скоро появятся новые машины, которые будут работать быстрее. А может, это ничего не изменит. Скорость все сжирает. Из-за нее даже фотографии выходят размытые. Это Альфонсо мне как-то сказал, так, шутки ради. Дескать, он родился размытым, ни одной четкой линии. В последнее время он постоянно набивается мне в друзья, хочет во всем не подражать, чтоб как под копирку. Утверждает, что ему понравилось бы быть женщиной, такой, как я». «Какой еще женщиной?» — сказала я ему. «Ты же мужчина. Ты ничего не знаешь о том, какая я. И даже если мы будем дружить, ты будешь меня изучать, все равно ничего не узнаешь». «Что же мне тогда делать?» — улыбнулся он. «Быть собой для меня мученье». И тут он не признался, что всю жизнь любит Микеле. Да, самого Микеле Салару. И потому хочет быть как я, потому что думает, что я нравлюсь Микеле. Понимаешь ли, ну, что творится с людьми? Слишком много всего скрыто у нас внутри». Оно так и раздувает нас, так ломает. «Ладно», — сказала я ему, — «давай будем друзьями. Только выкини с головы, что можешь стать женщиной, как я. Если ты можешь чем-то таким стать, то только э, женщиной, какой ее вы, мужчины, видите. Ты можешь копировать меня, срисовывать в малейших деталях, как художник, но мое дерьмо останется моим, а твое твоим». «Ах, Лену...» Что же с нами со всеми творится? Мы как трубы, в которых вода замерзла. Что за паршивая штука, голова, вечно она всем недовольна. Помню, что мы сделали с моим свадебным фото. Я хочу и дальше продолжать в том же духе. Придёт день, когда я превращусь в сплошную блок-схему, перфорированную магнитную ленту, и никто меня больше не найдет. Все это перемежалось с мешками. Эта болтовня в коридоре еще раз подтвердила, что в наших отношениях больше не было близости. Они сжались до краткого обмена банальными новостями, недобрыми шутками и хидными репликами. Ни о каком безоговорочном доверии больше не шло и речи. Жизнь Лилы теперь принадлежала только ей, и она никого не собиралась в нее впускать. Я поняла, что бесполезно донимать ее вопросами типа «Что тебе известно о Паскуале?» «Где он?» «Ты имела отношение к убийству Сакаву и стрельбе по Филиппу?» «Что заставило тебя принять предложение Микель?» «Как ты надеешься использовать его зависимость от тебя?» Лила втянулась во что-то ужасное, о чем не говорят слух, и не намеревалась обсуждать это ни с кем, в том числе и со мной. «Что это тебе в голову взбрело?» — сказала бы она. «Совсем с ума сошла». «Микеле», «Зависимость», «Сакава», «Что ты несешь?» Даже сейчас, когда я пишу эти строки, мне не хватает многих звеньев в цепи этой истории, чтобы уйти от сослагательного наклонения и перейти к утверждениям «Лила пошла», «Лила сделала», «Лила встретила», «Лила планировала». А тогда по пути во Флоренцию в машине меня не отпускало чувство, что там... В квартале среди отсталости и нововведения она жила более насыщенной жизнью, чем я. И я слишком много потеряла, уехав. Я верила, что мне суждена какая-то другая жизнь. А Лила осталась, и теперь у нее была новая работа, за которую ей платили много денег, да еще и предоставили полную свободу действий. Она разбиралась в каких-то невероятно сложных схемах и чертежах, она очень любила сына, целиком посвятила себя ему в первые годы его жизни и сейчас заботилась о нем, но умела освобождаться от него, когда хотела, и не тряслась за него так, как я за своих дочерей. Она порвалась семьей, но несла на себе весь груз ответственности за родных и помогала им чем только могла. Она помогала попавшему в беду Стефану, хотя не собиралась с ним сходиться. Она ненавидела Салара и все же уступила им. Она посмеивалась над Альфонсо, но не отказывала ему в дружбе. Она говорила, что не желает видеться с Нину, но я знала, что это не так, она обязательно с ним встретится. Ее жизнь находилась в движении, в то время как моя остановилась. Пьетро молча вел машину, девочки ссорились между собой, а я все думала о ней и о Нину, о том, что будет с ними дальше». Я представляла, как Лила вернет его, наладит с ним отношения, она это умеет, уведет от жены и сына, используя в своей борьбе, уж не знаю против кого, заставит развестись, сбежит от Микели, предварительно выдаив из него кучу денег, бросит Тенцо, может, наконец, надумает развестись со Стефаном, может, выйдет за Нину, а может и нет, но в любом случае они объединят свои мозги и таланты, и тогда трудно себе даже представить, чем они вместе смогут стать. стать. Этот глагол мучил меня всю жизнь, но впервые я осознала это именно в тот день. Я хотела стать кем-то, хотя никогда не знала, кем именно. Я стала. Это было точно. Мм. Только без цели, без подлинной страсти, без ясных амбиций. Но главное заключалось в том, что стать кем-то я хотела только лишь из страха, что Лила станет кем-то значительным, а я останусь никем. Моё становление шло по ее следам. Теперь мне опять нужно было кем-то стать, но уже самой по себе, по-взрослому и вне зависимости от нее.